Глава 6. Пётр и Андрей сразу заинтересовались неожиданным воскрешением Сашко и решили наведаться в строящуюся деревню. Как будто для того, чтобы посмотреть, как идёт строительство и подковать лошадь. Молодых людей не было несколько часов, а когда они вернулись, то рассказали, что цыгане тоже считают своего кузнеца покойником. Его похоронили под раскидистой рядом с отцом. С бабкой Сашко они не стали разговаривать, чтобы она чего не заподозрила. Старуха вся в чёрном сидела у костра, куря трубку, и присматривала за резвящимися ребятишками. Это, конечно, ничего не доказывало. Цыгане могли и сами не знать, что Сашко жив. А что, если они всё-таки скрывали своего соплеменника, будучи сами замешаны в какой-то неприятной истории, касающейся нашей семьи? Но это были всего лишь мои домыслы и предположения. «Вы не волнуйтесь, я пошлю кого-нибудь из своих людей, чтобы они проследили за его бабкой», — сказал Пётр. «Если Сашко жив, то они с ней наверняка встречаются. Ваших слуг посылать опасно, могут пойти лишние разговоры». Это была неплохая идея. Цыганка очень любила своего внука, а значит, не сможет, чтобы не увидеться с ним. Пока мы с Петром пили чай на веранде, Таня с Андреем опять о чём-то тихо беседовали, спустившись вниз к жасминовому кусту. Было видно, что подруга находится в растерянности, но, тем не менее, с её лица не сходила улыбка. Во мне росла уверенность, что молодой человек оказывает ей недвусмысленные знаки внимания. Нужно обязательно выпытать у подруги все подробности прямо сегодня. В этот же день мы узнали еще кое-что интересное. Глашка вспомнила, где видела Сашко. Оказывается, он встречался в парке с кем-то из усадьбы. Девушка собирала там цветы и, услышав голоса, проявила любопытство. Она осторожно выглянула из-за дерева и увидела молодого цыгана, беседующего с мужчиной. Кто именно это был, Глашке не удалось разглядеть, потому что они сидели в высокой траве. Единственное, что бросилось ей в глаза — картуз с дыркой на самом темечке. «Ни у кого из наших не видела такого картуза?» — спросила её Таня, но девушка отрицательно покачала головой. «Нет, барышня, не видела такого. Да и чего мне на картуза смотреть?» Теперь воскрешение Сашко казалось более правдоподобным. Значит, он водил дружбу с кем-то из дворовых и втайне крутил роман с барышней. Что-то здесь было нечисто, и такой располагающий молодой человек вполне мог быть опасным авантюристом. Но почему тогда Варвара проклинала Потоцкого? Одни загадки и ноль ответов. Занявшись приготовлением тушенки, мы замочили на несколько часов горох, чтобы после добавить к мясу, а сами взялись за гречку. В чисто вымытую тару положили лавровый лист, по пять горошин перца, оставшегося еще с хороших времен, и кусочки мяса. Ими мы наполнили горшочки на треть. Сверху насыпали промытую гречку так, чтобы она заняла половину объёма. И налили горячую воду, добавили соль, положили смалец. Вся эта прелесть отправилась в печь к горшочкам, в которых было одно мясо. «Что у вас с Андреем?» спросила я Таню, когда Евдокия отправилась мыть посуду. «Он так смотрит на тебя». «Пока ничего. Он пытается мне намекнуть о чувствах, но у него это плохо получается. Вот сегодня сказал, что... Сейчас...» М -м -м. Подруга засмеялась, а потом скопировала манеру речи Андрея. «Софья Алексеевна, в часы душевной слабости, сомнений и тревог, когда я теряю решимость, то мысленно обращаюсь к вам, ибо ваш образ придает мне смелости» и я снова готов сражаться со всем миром. Вот так вот. Да он романтик. И что ты думаешь по этому поводу? Мне было очевидно, что ещё немного, и Андрей сделает предложение. Ответишь ему взаимностью? Не знаю. Таня пожала плечами. Он хороший парень. Благородный, добрый, симпатичный. Но он такой молодой. Ты тоже не старушка, улыбнулась я. «Таня, тебе даже двадцати нет». «И из-за этого у меня диссонанс между внешним и внутренним», — подруга закатила глаза. «Не хочу пока ни о чём таком думать». «Но когда-то всё равно придётся. Почему бы не начать именно сейчас? Тем более Андрей не такая уж плохая партия. А если говорить честно, то даже очень хорошая», — сказала я, но сразу же добавила. «Это просто моё мнение». Ты, естественно, вольна поступать так, как считаешь правильным. Разговаривая, мы нашинковали лук и морковь, после чего поджарили, используя часть свиного жира. В горшочке мы тоже его положили, а уже сверху кусочки мяса, лавровый лист, перец, следом горох и овощи. Теперь осталось только дождаться, когда всё это дойдёт до нужной кондиции. Покинув кухню, мы пошли на чёрный двор и поинтересовались у Захара, какая рыба водится в реке. На что он сразу же со знанием дела ответил. «Там, где спокойное течение, таскаем подлещика до да плотву, А там, где стремнина, жерех бьёт. В ямах за отмелью стоит окунь и мелкая щука. Есть чем поживиться, барышни. Коли скажете, пойдём со Степаном, потягаем рыбки-то». Из всего этого можно было делать консервы почистить рыбёшку, сложить в тот же горшочек, добавить соль, растительное масло и специи и томить так же, как и мясо. Затем охладить и на поверхность содержимого вылить слой расплавленного воска толщиной около двух сантиметров. Он образует герметичную крышку, исключая при этом воздушную прослойку. Для себя же можно было накоптить сало и той же рыбы. Единственное, что нам требовалось — решётка, которую можно было закрепить в печи, и поддон для вытопленного жира. В тёплую печь нужно заложить крупные угли, на них небольшие чурбачки и щепу из можжевельника. Хотя можно использовать и щепу фруктовых деревьев. Печь закрывается заслонкой, и как только чурбачки начнут тлеть, испуская такой нужный для копчения дым — Ставим сетку, на которой лежит рыба или куски сала, завёрнутые в чистую ткань. Сало, естественно, нужно выдержать несколько суток в крутом рассоле. Снова ставим заслонку на место, оставив небольшую щель для оттока дыма. Коптить мы могли на улице в печи, которая находилась на чёрном дворе, чтобы не задымить кухню. «Что это вы рыбы интересуетесь, барышни?» — услышала я голос Демьяна и оглянулась. «На рыбалку хотите мужиков отправить?» Парень сидел под навесом и ремонтировал сапог. «Да, есть такие мысли», — ответила Таня и спросила. «Что, сапоги порвались?» «Так я ж, когда в усадьбу возвращался, под дождь попал». Тяжело вздохнул Демьян. Гроза тогда была ужасная. Вот и не выдержала обувка. «Сколько уж лет в них хожу. Только, видать, в этот раз починить их не удастся». «Поезжай на базар и купи себе новые», — сказала подруга тоном, не терпящим возражений. «И не вздумай отказываться. Иначе мы сами купим тебе сапоги. И даже если они окажутся малы, ты все равно будешь их носить». «Хорошо». Он поднялся и, улыбаясь, поклонился. «Благодарю вас, барышни». «А ведь это было самое малое, что мы могли сделать для человека, у которого с нами одна кровь». На следующий день, после того, как нянюшка сняла с меня мерки для новых платьев, мы продолжили заниматься тушенкой. Ее мы сложили в деревянные ящики, дно которых застелили соломой, а сверху закрыли мешковиной. Когда Степан опустил тушенку в погреб, я попросила, чтобы он накрыл ее щитом, сколоченным из досок, в целях защиты от мышей. Мне уже не терпелось удивить результатом Родиона Макаровича, Я была уверена, что мы обязательно добьемся своего.